В то же время членам семьи решено было препятствий не чинить. Это уж будет перебор. А это сможет спровоцировать нежелательный выброс общественного мнения. Письмо туда, да ради бога. Пусть выстреливает в неизвестность. Перлюстрации, на всякий случай, конечно, они будут подлежать, но дальше флаг в руки миссис Харпер. Уж русские точно не доведут ваших посланий до вашего мужа. У них с этим строго. Там вам не наши демократии под защитой королевы, там разговор с вашим братом короткий, в смысле, с вашей сестрой. Да и с адресом вы, кажется, не ознакомлены, не так ли? Ветер вам в парус. В университете, где проходила стажировку в этот свой приезд присыла, появлялась довольно редко. Снова захлестнула любовь к Видону, так что было не до практики. В общежитии МГУ она сумела скачать лишь через неделю после приезда, когда оба более-менее выдохнули и ненадолго оторвались друг от друга. Нужно было зарегистрироваться, как на странке. Там удивились-то, может, почему она отсутствовала все это время, и по какой причине так долго несла документы для регистрации в АВИИ. Стажерка Харпер, в свою очередь, удивилась такому удивлению общежитского кадровика, объяснив, что в комнате на нуждается, потому что проживает у своего друга в Криворбатском переулке Москвы. «Это рядом со знаменитым домом архитектора Мельникова, и я хотел бы написать в английский Observer Magazine статью о доме и о сыне знаменитого русского архитектора, как о наследнике и хранители великого достояния своего отца». Это очень приятно, что вы такая патриотка нашей культуры, пожав плечами, отреагировал Котовик. — Но мне нужен адрес вашего проживания и ваш паспорт. заберет через 10 дней. Таков порядок. Приска оставила то и другое и умчалась к Юлику Шварцу в полподвал на Октябрьск, где ее ждал Гвидон, ведь вовсю наливали по случаю ее приезда. На другой день они вдвоем уехали в жижу, где провели три чудесных дня. Бабки и параши привезли кулек городских конфет, кило краковской колбасы, рассыпного чаю и кило кускового сахара. Я было на вершине удовольствий, сказала. «Пожили б дольше, детки, и мне, старый, веселее, устал, то все одна додна". одна. Петра Мовой и Шов в двадцать седьмом году убили комиссары, что в колхоз не хотел идти». А сынок шамалым помер от холеры, а больников нету Дом кому-то, дядь, даже и не знам о меня, сельсовет заберете. А мне неохота, как сама при жизни хату спаливать. А чё, юлька твой в ян не захотел, болеет, что ли? — А давай мы так сделаем, баб Параш, — подумав, предложил Гвидон. Дом твой перестроим для нас с Юльком, чтобы мы в нем жили и работали. Мастерские построим, чтобы... Как положено, с большими окнами, чтобы было много света. Сруб твой к дому подошьем так, чтобы вместе получился одним целым. Амбара оставим, чтобы ты за скотиной ходила, но только и сама захочешь. Кормить, поить, денег на жизнь добавлять, сколько надо, тоже будем. А ты станешь нашей Ариной Родионной. хоть так? — Кем станешь? — не поняла Параж. — Какой шо? Родионовой. — Ну, короче, общей нашей бабушкой и няней как у Пушкина была. В общем, заботиться о нас будешь. Строиться на чем через год, куда денег подкопим. А потом ты его нам завещаешь. Так, нормально? Разговором этим Просковья Гаврил осталась довольно чрезвычайно. Все четыре дня пекла лепешки, скребла деревянный стол, даже вынула из комоды и на выскобленные дочистые доски столешницы старинную скатерть с бахромой, разгладила морщинистой Заскрузла ладонью и с хитринкой в глазах кивнула при сыле. Твоя будет, девка, отмани от моей. Через пару дней по возвращении жижи в коммуналке иконников раздался звонок. Просили передать Гвидону Матвеевичу, чтобы непременно зашел в отдел кадров Союза художников в четверг одиннадцать. Гведон поморщился, но пошел. Подумал, наверное, насчет мастерской, но отчего в кадры и почему не в мозг? Когда появился в Союзе на улице Желтовского, его уже ждали. Начальник отдела кадров, лысый толстячок Берендеев, приветливо покивал гвидону пригласил присесть, затем назначительно указал глазами на человека в штатском с блеклыми водянистыми глазами, сидевшего в кресле для посетителей, и вышел. не непонимающе, уставился на незнакомца. — Собственно, — начал был он, — я работаю в Комитете Государственной Безопасности. Безо всякого перехода перебил Гведона мужчина и вытянул из бокового кармана удостоверение красного цвета. Не раскрывая, сунул обратно. — Меня зовут Евгений Сергеевич. — Поговорить бы надо, гвидон Матвеевич. Гвидон вновь непонимающе пожал плечами. — А тема, извиняюсь, я вроде не по шпионской тематике, я скульптор. Евгений Сергеевич улыбнулся. — Я знаю. — Напрасно вы думаете, что мы занимаемся только исключительно шпионами. Есть дела и мирные, бытовые, так сказать, как ваш случай, к примеру. — Это вы про что? — искренне не понял гвидон Про то, что поорал в прошлом году в Мосхе на Хаджеева. Так пусть мастерскую выделяют, тогда не пришлось бы посылать их всех куда подальше. Вы про это, что ли? Мужчина задумчиво посмотрел на Гвидона. — Знаете, гвидон можно мне к вам так обращаться? — Гведон кивнул. — Этот вопрос не так сложно решаем, как вам кажется. Вы — скульптор, заслуженный человек, фронтовик, медь боевые награды, до Берлина дошли, до Крамма, по ее иконников. До Берлина не удалось. На передислокации попали, а там уж поздно было, к тому времени наши Рейхстаг уже взяли. — Вот видите, Рейхстаг, можно сказать, брали, — продолжал гнуть свое Евгений Сергеевич. — «И что вы думаете, после всего этого мы не дадим разрешение на ваш брак с прицелой, Харпер? Не сомневайтесь, дорогой скоптер, дадим. И с мастерской поможем непременно. Будет себе лепить да отливать на здоровье». Последняя фраза получилась довольно двусмысленной, как поправился. «Отливать в хорошем смысле слава само собой». И затем он быстро посмотрел в глаза Гвидона, пытаясь схватить его первую реакцию на сказанное. Она была вполне ожидаемой. У Гведона вытянулось лицо от этого. Рот приоткрылся. Я то время застыл в таком положении. Однако он быстро пришел в себя. — А откуда вы, то есть? А что, я разве должен иметь разрешение на брак? — Я не понимаю, с какой стати мы вообще все это с вами обсуждаем. Причем-то мастерская. Неуверенно начал Гведон. Но снова был прерван, на этот раз уж значительно более начальственно. Габистреско встал и промерил шагами туда-сюда кабинет Берендеева. — Значит так. — Давайте будем определяться, Гвидон. Спрашиваю сразу, а вы послушайте. — Первое. — Вам известно, кто отец вашей девушки? — Второе. — Вы в курсе, кем является родной дед ваш избранец? Третье. Вам известно, чем, к примеру, занимается в настоящее время мать преселы Харпер, Нора Харпер? Снова Гидом почувствовал, что оказался не на коне и что вынужден играть не по своим правилам, поэтому ответил, понятия не имею. Это имеет значение? Это не имело бы значения, если бы отец вашей девушки не был английским шпионом-убийцей, отбывающим в настоящее время срок в советском исправительном учреждении. Так был бы без разницы, если бы прессилин дедушка не был приближенным лицом ее Королевского Британского Величества. И уж совсем не интересно никому было бы мать вашей возлюбленной, нора, если бы на протяжении ряда лет она не работала бы вместе с мужем против Советского Союза. Он сел и загурил, что вы скажете?